Аудиокнига Сергея Бакшеева Контужный, глава первая. Я слышу надрывной голос. Прицел 640. Угломер 3120. Огонь! Выстрел! Вжимаю голову, распахиваю рот. Боль, темнота. Открываю глаза. Свет, зажмуриваюсь. Боль жжет в груди, а в голове накатывают волны тяжелой мути. С опаской разлепляю веки. Не так уж и ярко. Надо мной белая преграда. Не сразу соображаю, что это потолок. Я не в окопе, не в блиндаже и не в раздолбанной снарядами хате. Взгляд вправо — окно. Настоящее окно с целыми стеклами, а не стена из мешков с песком. За стеклом ветер треплет пожелтевшую листву. Деревья, зеленка — Удобное место, чтобы замаскировать миномет. Нельзя терять время. Нужно подготовить огневые позиции. Основную, резервную и ложную. Серия выстрелов и смена дислокации, чтобы ответкой не накрыла. И вновь хриплые крики. Огонь! Выстрел! Огонь! Стоп. Я вижу, как шевелятся мои губы. Это мой голос. О чем это я? Лесопосадка, миномет, огневая позиция. Я отдаю приказ. Тяжелая мина опускается в широкий ствол. Сейчас долбанет. Голова вжимается в плечи и распахивается рот. Тело привычно реагирует на привычную работу, но отзывается непривычной болью. Руки скованы. Я не могу прикрыть уши. Сейчас оглохну. Дергаюсь изо всех сил, и жуткая боль пронзает грудь. Я в плену. Страх тисками сжимает сердце. Я перевожу дух и поворачиваю голову влево. Железные спинки кроватей — мечта солдата-окопника. Я лежу на такой же. Комфортный плен. Пытаюсь приподняться, напрягаю тело, и словно нож под ребра. Дикая боль, жгучие слезы до помутнения в глазах и постыдный стон. Я дергаюсь, задеваю какие-то трубочки об пол, разбивается склянка. Когда взор проясняется, я вижу недовольную девушку в белом халате. На полной груди колышется бейджик с именем Марина. белая одежда и крестик в вырезе халата успокаивают но марина ругается ты что творишь хочешь загнуться инвентарь угробил она сдергивает с меня простынь я полностью голый обе руки примотаны к кровати левая по локоть забинтована. в правую воткнут катетер, соединенный с капельницей наклейки пластыря на бедрах На груди из левого бока торчат две дренажных трубочки. Верхняя вставлена в мерный сифон с прозрачной жидкостью, а нижняя сиротливо болтается. Стеклянный сифон я разбил. В нем была кровь, которая сейчас расплывается алой кляксой на светлом полу. — Где я? — шепчут мои пересохшие губы. — Из ада выбрался! А рай еще надо заслужить, — зудит Марина. Она говорит на правильном русском, без всякого щетреба. Я не в плену. Здесь наши. Но почему я связан? Медсестра пережимает пустую трубочку и убирает склянки с пола. Приносит новую бутыль, подвешивает к кровати, вставляет трубочку сквозь пробку. Я вижу, как в сифон сочится кровь. «Моя кровь». Марина делает укол в мой голый зад и объясняет. «Концы трубок должны быть в физрастворе. воздух попадет — загнешься. А укол — чтобы на стену не лез. В целом понятно, но я озадачен». Хмуро смотрю на связанные руки. Марина вздыхает и поправляет капельницу. «Ты буйный!» Война в голове. С передовой вернешься — развяжем. Что со мной случилось? — хочу спросить я, но не успеваю. Помощь медсестры требуется у другой кровати. Через какое-то время укол действует. Боль, как внутренний дикообраз, сжимается и замирает под кожей. Если не шевелиться, боль дремлет и не расправляет ужасные иглы. Я так и делаю. Пялюсь в потолок и пытаюсь вспомнить, как я сюда попал. А в голове по-прежнему тошно и мутно. Я в больнице. С этим понятно. Далеко от передовой, раз целы. В голове вертятся команды. На позицию, к бою, прицел, огонь, выстрел. Постоянно вспоминается миномет. Я вижу его во всех деталях. Наверное, я минометчик. Выкрикиваю команды. Выходит, я командир расчета. Да, точно. Мы прошли через Лисичанск, закрепились на окраине села, а дальше... Морщусь от досады. Дальше ночь и сплошная темнота. Надо мной появляется уставший небритый мужчина, Ловит мой взгляд, спрашивает. — Я врач Юрий Николаевич. Как себя чувствуешь, боец? Когда-то давно в прошлой жизни, в фильмах о войне, я видел страдания раненых, но не мог представить, насколько это больно. Теперь представляю на собственной шкуре. Но разве я такой один? — Нормально, — отвечаю доктору. «А что случилось?» «Тебе повезло. Вас накрыло артиллерией. Выжил только ты». В мутной голове чуть проясняется. Ночь, прилет, вспышка, темнота. Я слабо дергаю левой рукой. На лице гримаса от душевной и физической боли. Я выжил, но в каком виде?» Выдавливаю страшный вопрос. Я целый. Переломы пяти ребер со смещением, а также левого предплечья и ключицы. Левое легкое повреждено, схлопнулось. Пневмоторакс, гемоторакс. Объясняет врач непонятными терминами и заверяет: это поправимо, всего лишь вишенка на торте. Не помню. Тортов с вишнями, но смысл доходит. Вишенка — нечто маленькое по сравнению с большим тортом. Если все перечисленное всего лишь вишенка? — А торт? — спрашиваю я. Врач отводит взгляд. Перелом основания черепа. Закрытая черепно-мозговая травма. Контузия мозга второй степени. Ты восемь дней лежал без сознания. В тяжелой голове от неприятных слов становится еще хуже. И что это значит? Сейчас узнаем. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Первая реакция — усмешка. Что за детские вопросы? Он меня за дурачка считает. Распахиваю рот, но... Углы губ быстро опускаются. От спонтанных мыслей нарастает головная боль. Имя, имя. И вдруг озарение. «Кит!» — восклицаю я. Врач хмурится, его сомнения передаются и мне. «Неужели меня зовут Кит?» «Сколько тебе лет?» В контуженной голове плавают самые разные числа. «Двадцать... двадцать пять...» Гадаю я и не получаю ответа. «Больше?» «Ты поступил без документов. Кит, скорее всего, позывной. Хорошо, если твой. Попробуй вспомнить имена друзей». «У меня есть друзья, это точно. Наводчик и заряжающий». Я вижу их около миномета, мы воюем вместе. Грохот выстрелов, я выкрикиваю команды и имена. Чех и Шмель! Радостно восклицаю я. Тоже позывные, для начала неплохо. Чех, иностранец? Я напрягаю память, морщусь. Голова болит сильнее, зажмуриваюсь. Бой снова меняет реальность. Миномет в огневой позиции, цель определена. Я сверяюсь с таблицами стрельбы и отдаю команду. Чех слева у миномета производит наводку. Шмель подносит мину справа. «Огонь!» — кричу я. «Десять снарядов! Заградительный огонь! Выстрел!» Я корректирую чех на прицеле. Шмель подгоняет снарядного, и подносчиков, и только врач мешает нашей дружной работе. Юрий Николаевич проверяет, как привязаны мои руки, и зовет медсестру. — Марина, сделай нашему контуженному укольчик, он устал. Укола я не чувствую, но голоса и лица вязнут в темноте. Я падаю в облако забытья.